Глава 35. Номер двухкомнатный, с кухней и балконом, но Алексу здесь все же тесновато. «Окей, я понял», — говорит он в трубку. «Узнай, на каких условиях мы можем расстаться с их продукцией раз и навсегда. Потом перенабери. Встречаться у меня нет ни времени, ни желания. Просто условия, список нужен. И что? Факинг щит». Поднимая раздраженный взгляд, Алекс как раз проходит мимо нас с Демой, щипает сына, уделывается в каш, облизывает палец и морщится. «Гадость!» — шепчет. «Это чернослив!» — возмущаюсь я. Алекс скачает головой, дескать, несъедобная хрень. Потом возвращается к телефонному разговору. Проносится к балкону, смотрит в окно. Мой занятой бизнесмен во вчерашней черной рубашке в боксерах. Дико сексуальный. «Так и что я должен сделать-то?» Злится. «Меня не устроил материал». «Все, Лех, так и скажи, Равский не будет с этим работать». «Да пофиг, что они баннеры заказали, отгрузку сделали. Я еще ничего не подписал. Образец они присылали. Другой? Я тоже умею переобуваться он вновь проносится мимо. Демьян поворачивает голову вслед. «Когда мы с папой жили вместе», — рассказываю я, он успевал закрыть кольца активности на часах, просто разговаривая по телефону до завтрака. Алекс выглядывает из спальни бросает на меня обиженный взгляд. Я пожимаю плечами. «Не так, что ли?» Он подходит, снова целует меня в плечо и рошит Демьяну волосы. «Договорил?» Ему опять звонят. Взглянув на экран, Алекс закатывает глаза к потолку. «Одеваемся и едем завтракать. Я голодный». Он целует Демьяна в лоб, щеки, Тот весело хохочет, потом приобнимает меня, успевает как-то за секунду незаметно всю общупать. Дух захватывает. Я едва отвечаю на легкий поцелуй, как Алекс уже тянется к салфетке, вытирая Демьяну лицо. Сладкий мальчик, продрых всю ночь с мамой, да? Завидуешь? Еще как. Он уходит в комнату. Одевается быстро, отвечает на звонок, отчитывает мимоходом кого-то на английском. Вернувшись, подхватывает Демьяна на руки, и вместе они делают подчетный круг по номеру. Я же еще раз проверяю, все ли вещи собраны после чего мы, наконец, покидаем гостиницу. Утро началось рано. Первой проснулась я, потому что телефон Алекса истошно вибрировал на тумбочке в соседней комнате, а мой бывший после секс-марафона, дрых как убитый, не обращая на шум никакого внимания. Подошла, посмотрела на экран телефона, там было двенадцать пропущенных. «Родной, ты всем нужен!» прошептала. «Доброе утро!» Алекс открыл глаза. Мне было страшно заглянуть в них и увидеть, не знаю что, холодность, сомнения, разочарование прошлой ночью. Но вместо всего этого он улыбнулся и потянул меня на себя. Приняв входящий, слушал суетливую речь Бориса, поглаживал по спине. А потом к нам пришел Дема и установил свои правила. Мы заходим в наше с Демьяном любимое кафе, где обычно завтраком выходные. Сын ведет Алекса в детский уголок, показывает местные игрушки. Я выбираю завтрак на всех, кофе. Не покидает ощущение, что мы в отпуске, и хочется, чтобы оно не исчезало. Через пятнадцать минут Алекс съест омлет, Демьян сидит у него на коленях, Извороженно следит за процессом. «Не помню у него такого интереса к моей еде», — бурчу я, доедая салат. «Потому что у тебя там спорят тот же чернослив», — усмехается Алекс. «Хочешь попробовать? Погоди, только подую». Он угощается сыном летом, переводит глаза на меня. «А ты? Вкусно, тут еще лосось». «Не давай только ему сырую рыбу. Знаю, не буду, конечно». Дема широко открывает рот, намекая на продолжение банкета. Алекс смеется. Он всегда немного краснеет, когда так близко контактирует с сыном словно теряется и не уверен, все ли делает верно. Кормят Демьяна, затем чмокут его в щеку, угощает меня. Я привыкла к темпу жизни Алекса ощущаю себя естественно. Лосось и правда очень вкусный. Сотова на столе периодически вибрирует, Алекс бросает на него мимолетные взгляды, но не считает нужным ответить. «Не-не, кофе тебе рано, горячий очень». Он поворачивается ко мне. «Я сейчас поеду к своим, надо делами заняться, малышка. У тебя какие планы?» «Вы точно знаете, что делаете?» Говорю я быстро, сдавленно. Краем глаза наблюдаю, как Дема пытается дуть на кофе Алекса, чтобы папе было не так горячо. Умиляюсь, но при этом понимаю, отпуск закончился. Мы говорим о делах. У меня уже мысли всякие, что Соня напичкала твой дом жучками, как в бандиане какой-нибудь, что за нами следит Янис и неизвестно, что вообще будет. Тише, не паникуй. Я тут подумаю, может, вас в поездку отправить? Задумчиво произносит Алекс. Не хочешь слетать к какому-нибудь морю на неделю? Честно говоря, не очень. Я все время думаю о том, что ждет салар. «У меня есть идея». «Алекс серьезен, но настроение у него хорошее». «Конечно, есть идея. Куда без нее?» иди всегда хрен хренелиард. Посмотрим, получится ли осуществить». «Когда я что-то говорю Борису, он всегда отвечает, это невозможно. Потом мы это делаем. Но не факт, что в этот раз. Блин». Перебивает сам себя. Качает головой. «Опять та же песня, да? Я прошу тебя уехать и ждать». Он тянется, берет меня за руку, нежно сжимает. «Вернулись к тому, с чего начали. Я, блин, мудак». Поднимаю глаза и на пару секунд дыхание задерживаю. У Алекса в голове мысли меняются с бешеной скоростью, а я просто хочу с ним позавтракать, потому что таких веселых завтраков в моей жизни сто лет не было. Я его так сильно люблю, что мне больно от этих чувств. Не успеваю их пропускать сквозь себя. Так хочется, чтобы эти завтраки продолжались. И ужины, и ночи, конечно. Нет, не та же песня. Я жимаю его руку в ответ. Есть работу, которую нужно закончить, но мы никуда не полетим, тем более сейчас, когда тебе нужна поддержка. «Я боюсь все испортить», — говорит он, опускает глаза, — «в отношении нас с тобой. Я капец, как боюсь опять все испортить». «Ты должен закончить начатое. Это твоя ответственность. Мы с парнями считали, что Эдгарс не осмелится лезть, ведь одно дело — опозорить Салар перед миром. Всем будет насрать, и мне, в общем-то, тоже. Твердость своих яиц мы уже доказали. Другое — подставить Мельникова перед его руководством. Я бы хрен забил на эту презентацию, если бы лично не дал слово Мельникову, что такого не будет». В бизнесе к позору относятся нормально, но не вышло сейчас. Выйдет потом, пофиг. В политике все иначе. Я дал слово, и я должен его сдержать. Я могу попробовать поговорить с Андреевой, если ты хочешь. Не впутывай ее. Нам будет лучше, если она сохранит нейтралитет. В принципе, она еще на мотокроссе эту позицию заняла. Хорошо, как скажешь. Алекс трет губы, хмурится. Мне надо немного времени. Ты вчера шокировал этой няней. Эдгар Спида. Он осекается, смотрит на сына. Нехороший Янис человек, взорвавшийся. Если что-то со мной случится, тебе нужно будет уехать вместе с Демой. Алекс, не пугай меня. Нет, я не про это, он не убийца. Я к тому, что вообще, мало ли. Если что-то случится, он будет к тебе подкатывать. Ты должна будешь уехать и спокойно вырастить нашего сына. Деньги у вас будут, остальное малыш, на тебе. Мы не о том сейчас говорим, о чем бы я хотела. Прости. Алекс целует мою ладонь несколько раз, и я чуть расслабляюсь. Мысли много, я пока не привык к тому, что мы вместе. Я приеду ночевать. Приподнимаю брови. У Джима контракт еще на две недели. Я бы оставил ей квартиру. Смысл переезжать туда-сюда. Она совсем не знает русский. Она в порядке? Да, вполне. А что? Вы расстались. Ну да, так бывает. Эй, ты расстроилась? Нет, просто все очень быстро происходит. Да ревностью пронзает. Так, подарок тебе принесу. Он в машине забыл совсем. О, давай. Приободряюсь я и ладони. Дурацкий дорогой подарок. Не терпится увидеть. Не факт, что пустишь потом ночевать. Смеюсь. Неси уже. Пошел. Попроси мне еще один кофе и счет, пожалуйста. Алекс усаживает Демьяна в детский стул. Целует нас по очереди. Натрескался папиной еды, да? Вкусно было? Болтаю я. Да. Кивает Демьян. Крутится, хочет к Алексу, который самым жестоким образом уходит, даже не обернувшись. Малыш напрягается, тянет руки, слезы из глаз брызгают. Скоро он придет, сына. Дем. Папа сейчас придет. Новые люди заходят в кафе. Я бегло этот факт отмечаю, прошу кофе, ищу ту официанта, вытаскиваю расстроенного до потери пульса Демьяна из стула и подношу к окну. «Вон, папа, давай ему махать. Папа, мы тут. Возвращайся скорее». Компания подходит именно к нашему столику. Немного раздражаюсь, видно же, что мы еще не закончили. Свободных мест полно. «Мы не доели мягко произношу я, обернувшись, и замолкаю на полуслове. Глазам своим не верю. Москва не настолько маленький город, чтобы такие встречи дождем сыпались. и Демьян!» — восклицает биологическая мать Алекса. — Вот так сюрприз. — Вы следите за нами? — У нас здесь праздник вообще-то. Она оглядывается, и правда, ее муж заносит торт, вручает администратору. — Присоединитесь. Левушки три. Дема, познакомишься с братом? — Вот же невезуха. Беспокойно смотрю в окно. алекс прикладывает мобильный к уху и идет ко входу в кафе. Счет все не несут. Так бы я уже расплатилась сто раз и выбежала ему навстречу. Не представляю, что делать. Алекс сейчас вернется и неминуемо увидит эту жадную суку.